Глава 19. В малую приёмную за мной проследовала процессия из фрейлин, двух писарей и гвардейцев, в которую замыкала леди Дадли. Краем глаза я заметила, как Эми смотрит на свиток, который протянул мне здоровой рукой Роберт Дадли. Похоже, она знала, что внутри, и разговор пойдёт именно об этом. Я заняла большое кресло, обтянутое синим с золотым бархатом. Леди Дадли покорно замерла рядом со мной. Фрейлины расположились неподалёку. Писари застыли с туканами рядом с окном, заслоняя солнечный свет, льющийся из окна. Охрана заняла стратегически важные места вокруг дверей. Я уже привыкла к мысли, что одна останусь только тогда, когда надо мной закроют крышку гроба. Леди Дадли произнесла негромко, привыкая к звуку её имени. Вы просили об аудиенции. Времени у меня мало, так что прошу вас, давайте перейдём к делу. Ваше величество, начала она. Голос звучал неуверенно, грозя вот-вот скатиться в рыдания. Я знаю, что запрошение подал мой муж. Я, он поставил меня в известность. «Продолжаете?» «Я хотела задать вам вопрос. Знаю, вы можете казнить меня за дерзость, но мне уже все равно!» Воскликнула она, и я украткой вздохнула. «Кажется, без истерики мы не обойдемся. Говорите уже. Любите ли вы его так сильно, как я?» «Признаюсь, подобного поворота я не ожидала. А она...» Кажется, ей было уже всё равно, что с ней станет, раз осмелилась задавать такие вопросы королеве. Я встала с кресла. Фрейлины сидели с открытыми ртами, гвардейцы напряглись, наверное, ожидая, что сейчас прикажу схватить замершую подле меня женщину. Писари дружно делали вид, что их нет. Всем выйти, вместо этого произнесла я. Закрыть двери и никого не впускать. Цэро Эшму скажите, чтобы ждал в большой приёмной. Отчёты Уиллима Сесила положите мне на стол. Что бы ещё такого приказать? Я тянула время, не желая возвращаться к разговору с Эми Роберт. Одно моё слово, и её выкинут не только из комнаты, а также и из дворца, но это ничего не решало. Вместо этого я собиралась поговорить с ней, словно мы обычные женщины. между которыми встал один мужчина её муж, Роберт Дадли. Эми тем временем рыдала, закрыв лицо руками. На ней было чёрное платье, в тёмных волосах траурная лента, словно она уже похоронила последнюю надежду, а затем пришла ко мне, чтобы совершить ритуальное самоубийство. Спросить у королевы такое Леди Дадли, вздохнула я, возвращаясь на место, когда мы остались в приёмной одни. С чего вы взяли, что я отвечу на ваш вопрос? Я знаю, Роберт просил вас дать ему развод. Он показывал мне свиток. Женщина беспомощно оглянулась, но бумаги унёс писарь, которого я выгнала из комнаты. И назвал причину, которую в нём указал. Но дело вовсе не в ней. а в том, что он любит вас. Если его чувства взаимны, то я сдамся без боя, потому что вы единственная, кому я согласна его отдать. Меня поразила не только боль, но сумасшедшая решимость, прозвучавшая в её голосе. "Эми, вы не представляете, о чём говорите", пробормотала я. "Всё далеко не так, как вам кажется". Она покачала головой. Роберт искренен в своих желаниях. Он ведь всегда любил вас с самого детства, но знал, что вам не суждено быть вместе. Затем встретил меня и смирился со своей участью, вернее со мной. Я же глупая, надеилась, что помогу ему забыть вас. Леди Дадли, сейчас же прекратите себя терзать, приказала я, но меня опять не послушались. Ваше величество, вы наверняка знаете о Роберте всё, но позвольте рассказать, что довелось пережить нам до того, как зашла его звезда при вашем дворе. Наверняка о Роберте я почти ничего не знала, по этому кивнула. Но ну что же, пусть рассказывает. Мы познакомились с ним почти 10 лет назад, когда его отец, Джон Дадли, приехал в наши места разбираться с бунтовщиком Кэтом. С ним был Роберт. Они остановились в Стенфилд-Холле, в доме моего отца, и это была любовь с первого взгляда. Он был так красив. Я взглянула на него и пропала навсегда. Пусть моя жизнь обернулась адом, но я ни о чём не жалею. Ведь тогда в Норфолке, а потом в Лондоне мы были счастливы. Леди Дадли, я не уверена, что мне надо знать такие подробности. Но, кажется, жена Роберта меня не слышала, впав в состояние, когда из неё потоком лились воспоминания, облечённые в слова. Через год мы сыграли свадьбу. Я знала, это был неравный брак. Да, мой отец богат, но я лишь дочь простого сквайера, а Роберт Пусть Роберт был третьим сыном в семье, но его отец, Герцеб Нюрнбургерленский, который при Эдуарде практически правил страной. Тогда мне казалось, что это неважно. Я безумно любила своего мужа и знала, что кроме Роберта мне не нужен никто другой. Я старалась быть хорошей женой, исполнять любые его желания. Мы жили в центре Лондона, в дворце Somerset House, пока Затем, кажется, случилась я. Нет, оказалось, я случилась значительно позже. Пока не умер Эдуард, и королевой стала Мария. Джон Дадли пытался её уничтожить, чтобы посадить на трон Джейн Грей. Он приказал Роберту догнать и убить Марию. Роберт её не нашёл. Зато их нашли войска будущей королевы. Отец и все братья Дадли были схвачены. Их посадили в Тауэр. Вскоре Джона Дадли казнили за государственную измену, но королева, продержав его сыновей в заточении полтора года, всё же смилостивилась и выпустила их на свободу. При упоминании Тауэра я непроизвольно поёжилась. Со мной это происходило всегда, когда на глаза попадалась серая, увенчанная башнями крепость на берегу Темзы. Это было тяжёлое время. Эмми смотрела на меня и уже не стеснялась вытирать слезы, текущие по щекам. Я молчала, позволяя ей выговориться. К удивлению, мне оказалось мало, что известно о Роберте, а леди Дадли с готовностью восполняла пробелы. «Но ведь вы и сами знаете, ваше величество. Вас заключили в Тауэр одновременно с ним». Тут она бросила на меня испуганный взгляд. «Умоляю, простите, я не хотела будить тяжелые воспоминания». Продолжайте, леди Дадлев, вздохнул я. Воспоминания всегда со мной, спят они или нет. При мысли о Тауэре, в котором за последнюю четверть века казнили трёх английских королей, во мне просыпался затравленный зверь, заточённый в клетку. Пусть золотую, пусть за ним ухаживают, но от свободы и смерти его отделял лишь шаг. Это чувство постоянно жило внутри. Иногда скручиваясь в животе в тугой узел страха, от чего хотелось выть и лезть на стенку, а ещё выжить любой ценой. Я навещала мужа так часто, сколько мне позволяли, тем временем продолжала Эми из Сомерсет-хауса отнята королевой Марии. Мы переехали в дом в Кембервилле, который принадлежал моей мачехе. Наконец, к моему счастью, Роберта выпустили. Но Тауэр и смерть отца изменили моего мужа. Его брат Джон заболел и умер у него на руках через три дня после освобождения. Роберт стал другим. Повзрослел и понял, что от расположения королевы зависит не только его благополучие, но и жизнь. Простите, Ваше Величество. Прекратите уже извиняться, поморщилась я, и рассказывайте дальше. Леди Дадли. Мы были разорены. Все имущество отобрали, так как семью Дадли считали виновной в государственной измене. Роберт лишился места при дворе, которое раньше приносило ему постоянный доход. Из Лондона мы вернулись домой. Вернее, даже дома у нас не осталось. Мы жили у моей мачехи. Я могла себе представить, что это означало для блестящего и умного придворного. Я могла себе представить, что это означало для блестящего и умного придворного. Оказаться в роли бедного родственника, государственного изменника, лишь милостью королевы выпущенного из тюрьмы. Но она не собиралась содержать нас вечно. Роберту пришлось работать в поле, но он не был рождён для такой участи. Вскоре королева разрешила его старшему брату получить часть земель в наследство, а младший выгодно женился. Они помогали нам первое время, пока я не получила от матери земли в Норфолке. Правда, на них не было дома, поэтому меня приютили друзья. А Роберт, он ушёл на войну, отправился во Францию вместе со своими братьями. А я и не знала, что он воевал. Это была военная кампания короля Филиппа. Братья думали, что вернуться домой с победой, но Англия потеряла порт Кале. А вместе с ним тысячи жизней наших солдат. Да, насчёт этого я была в курсе. К Франции отошли земли, принадлежащие нам с середины 14 века, которые давали вполне резонный повод добавлять к титулу монарха ещё и то, что он не только король Англии и Ирландии, но и Франции. При осаде Сент-Квентина погиб Генри, продолжала Эми Роберт и Амбруаз вернулись домой целыми и невредимыми. Слава об их двоенных деяниях дошла до королевы, и она сняла запрет на наследование имущества. Кошмар, в котором мы жили последние годы, закончился. Нам удалось расплатиться с долгами, а Роберт отправился ко двору королевы, решив, во что бы то ни стало вернуть себе былый почёт и уважение. Эми Но почему же вы не поехали вместе с ним? Из-за земель, которые достались Роберту, ими должен был кто-то управлять. У мужа не хватало времени, ведь он получил высокую должность при дворе. К тому же у нас не было своего дома. Мне пришлось подыскивать поместье, которое могло бы ему понравиться. Он хотел, чтобы оно было достаточно просторным, и мы могли принимать королеву со свитой в её летние прогрессы. Вести это такая честь. Нашли ли вы дом леди Дадли? спросила я, чтоб прервать затянувшееся молчание. Кажется, Эми отнюдь не радовала положению её мужа при дворе. Да, ваше величество. Но оказалось это всё зря. Он больше не хочет жить со мной. Роберт поставил меня в известность, что подаёт на развод. «Для этого должна быть веская причина, леди Дадли», – холодно ответила я. «Вы ведь знаете, что церковный суд не примет во внимание заявление вашего мужа, что он полюбил другую, кем бы она ни была. Королевы Англии, например». «Он назвал причину», – женщина покачала головой, «которая и прозвучит во время разбирательства, хотя я и понимаю, что он уходит из-за другого». Цвет ее бледного лица – походил на серый тон камней крепостных стен Тауэра. "Леди Дадли, что именно указал в документах ваш муж?" поторопила я, потому что Эми казалось выпадала из времени и пространства, проваливаясь в другое измерение, в котором Роберт вовсе не собирался её покидать. "Я не могу родить ему ребёнка. Мой муж вырос в большой семье и всегда мечтал, что у нас будет много детей. Ему нужен наследник. Тут она глубоко вздохнула, а затем и вовсе принялась оседать, пока не упала к моим ногам, и кажется, вовсе не с целью поцеловает носки моих туфель. "Леди Дадли, сейчас же поднимайтесь!" испугалась я, вскочив на ноги. Имени шевелилась. Я опустилась рядом, коснувшись её плеча, затем повернула странно обмякшее тело. Женщина была без сознания. «Кажется, скоро мне выдадут абонемент на посещение болезненной четы Дадли». Пока Нонио схлопотал над Эмми, которую уложили на кушетку в одной из гостевых комнат, я дожидался вердикта в другой. Фрейлины за большим столом вышивали. Я последовала их примеру, понадеявшись успокоить нервы. Вместо этого порядком исколола себе пальцы. Средневековая женщина из меня выходила так себе, на троечку. Решив не позориться, откинула вышивку и занялась отчётами, которые прислал Луильям. Из них следовало, что оштрафованных за посещение католических месс в городе оказалось мало. Отметили несколько случаев, которые, я надеялась, не перерастут в привычку, потому что после третьего штрафа грозило тюремное заключение. Скорее доложили, что за дверью дожидается лорд Дадли, за которым давно уже приказало послать Услышав, что случилось с Сэмми, он растерянно потёр лоб здоровой рукой. Я могу к ней зайти. Покачала головой. Пусть ждёт, пока не появится врач. Лорд Дадли, однажды вы упомянули, что ваша жена тяжело больна, произнесла я, всё ещё не решив, как с ним держаться: дружески или отстранённо холодно, как в последнее время. Сегодня, во время личной аудиенции, она упала в обморок. Это может быть связано с проблемами её здоровья. Эми попросту излишне чувствительна, ваше величество, ответил он столь же вежливым тоном, от которого внутри меня похолодело. Я заметила его красноречивый взгляд, который он бросил в сторону Майк Фрейленд, но вместо того, чтобы остаться с ним наедине, лишь пожала плечами. Им можно доверять лорд Дадль. Сказанное здесь не выйдет за стены этой комнаты. Чем больна ваша жена? Иногда у неё случаются приступы слабости, из-за которых ей не в состоянии встать с кровати. Этой зимой она почти не выходила из дома. Откуда вы знаете, если вы ни разу её не навещали? Не удержался от ехидства. Я был в Норфолке в марте, спокойно ответил он и вежливо поклонился. А, ну да, он уезжал на 5 дней, во время которых я жутко скучала. Но тогда ещё Эми была безликим фактором, существующим где-то далеко во внешнем мире. Сейчас же она обрела форму, силу, голос и чувство, чтобы их потерять, упав в бессознание к моим ногам. "Ты почём же она больна?" повторила свой вопрос. "Не имею понятия. Эми такая скрытная, она мне так и не призналась". Возможно, леди Дадли не захотела вас расстраивать. Вы когда-нибудь задумывались, Роберт, насколько сильно она вас любит? Вместо ответа он нервно дёрнул головой, своим видом показывая, что не собирается говорить на эту тему. Ясно, он всё для себя решил. Посмотрим, что для него решит церковный суд. Так что же с ней? настаивала я. Эми жаловалась на боли в груди, наконец произнёс он. Иногда настолько сильные, что не дают спать по ночам, принуждая оставаться в кровати целыми сутками. Роберт, и вы так спокойно об этом говорите? Почему же вы не пригласили врачей? Я приглашал, но безрезультатно. Она всех выгнала, говорит, что её болезнь слишком деликатная, и она не позволит другому мужчине дотрагиваться до себя и видеть без одежды. Ну, боже. Лорд Дадли, вы ведь разумный человек, и говорите мне, что ваша жена не допускает к себе врачей. Что это за глупые предрассудки? Хотя я вспомнила свой первый день в этом мире. Тогда мне казалось, что появись ещё хоть один лекарь с стазиком и скальпелем, я бы лично вцепилась ему в горло и устроила кровопускание без вспомогательных материалов. Вы не знаете, Эми, улыбнулся Роберт. Если ей что-то всбрёдёт в голову, это не под силу выбить даже испанской армии. Она годами ходит к местной травнице, которая варит ей чудодейственные настойки. После них ей становится лучше. Сейчас же она выглядит вполне здоровой, так что надеюсь, её болезнь пошла на убыль. Он замолчал, затем склонился ко мне и негромко произнёс: "Елизавета, клянусь Я буду заботиться о ней, обеспечу всем, о чём она только может мечтать. Ей вновь сможет выйти за человека, который сделает её счастливой. Наш брак обречён, и сейчас он причиняет боль нам обоим. Клянусь вам, если вы дадите мне развод, она до конца своих дней не будет ни в чём нуждаться. Роберт, единственное, в чём нуждается леди Дадли, это в заботе и внимании своего мужа. и я не в силах ничего изменить, потому что давно уже не люблю ее. Помолчите, Роберт, хотя бы из уважения к больной жене. Наконец дверь в соседнюю комнату отворилась, избавив меня от опасного разговора. Появился неунывающий Нониус с длинной черной мантией. Я поднялась с кресла и двинулась к нему навстречу, а лорд Дадли поспешил за мной. Леди Дадли пришла в себя, довольным голосом произнёс королевский лекарь. Ей значительно лучше, и она умоляла позвать её мужа. Я могу к ней зайти? неуверенно произнёс Роберт, кажется, свидание с женой не внушало ему особого энтузиазма. Нет. Вам придётся немного подождать за дверью, приказала я. Оглянулась на встрепенувшегося фрейлину. Вы тоже не входите. Мы ещё не договорили с Леди Дадли. Эми лежала на софе, натянув одеяло до самой шеи. Рядом на маленьком столике стояла кружка, от которой шёл горький травяной запах. Увидев меня, она попыталась встать, но я ей не позволила. Прошу вас, лежите. Я лишь хотела убедиться, что с вами всё в порядке. Скоро придёт ваш муж. Ваше величество, мне так неловко от того, что вы стали свидетельницей моего постыдного обморока. «Не переживайте за свою слабость», — хмыкнула я. «Если бы вы знали, что мне довелось видеть до этого». Самое страшное — это ее муж, который на третий день жуткой лихорадки перестал приходить в себя. Но об этом Лэдди Дадли знать не обязательно. «Я прошу прощения за кошмарный разговор», — и мне, кажется, вновь решила заплакать. «Это все потому, что Роберт привел меня в отчаяние». «Прекратите рыдать». Поморщилась я. Ваш обморок прервал нашу беседу. В самом начале вы мне задали вопрос, на который так и не получили ответ. Готовы ли вы его услышать? Она обречённо кивнула. Пальцы женщины теребили шёлковую бахрому расшитой бисером подушки. Вы были похвально откровенны, леди Дадли, поэтому заслужили подобную откровенность от меня. Ваш муж мне очень близок. Не отворачивайтесь. Речь не идет о близости между мужчиной и женщиной. Мы с Робертом дружны с детства. Раньше нас связывало нежное и светлое чувство. Он писал мне письма полной любви и надежды на будущее, хотя знал, что это невозможно. Я отвечала ему тем же. Судя по корреспонденции, найденной в ящике Елизаветы, так оно и было. Но это лишь мечты, которым не суждено сбыться. Каждый из нас пошёл по собственному пути. Роберт выбрал тот, на котором он встретил вас, Эми. А я? Я не люблю вашего мужа Лэди Дадли, и я собираюсь его отнимать. Не знаю, правильно ли я сделала или нет, но всё, что могло в будущем связать нас с Робертом, умерло в ту секунду, когда Лэди Дадли упала в обморок у моих ног. Сейчас её руки тоже безвольно расжались, выпустив подушку. Не верьте досужен с плетнем, который ходит по дворцу. Его влюблённость, если она есть, ну что же, надеюсь, время её излечит. Но он собирается со мной разводиться, воскликнула Эми. А это, дорогая моя, вам придётся решать самим. Я не буду вмешиваться в ваши личные дела. Понятия не имею, удастся ли ему получить развод или нет. Обвинение в бесплодии? Я, пожалуй, плечами. Ну что ж, пусть попробуют доказать, что виноваты именно вы. У него было бы значительно больше шансов на суде, укажи он свою мужскую несостоятельность. Эми слабо улыбнулась. Надеюсь, на такое он не пойдёт. Думаю, это продило бы сплетен не меньше, чем желание жениться на королеве. Засобиралась уже на выход. решив, что нормы откровенни на сегодняшний день явно выполнены. К тому же я чувствовала себя так, словно меня переехали паровым катком, но была уверена, что приняла правильное решение. Роберт не был моим и никогда им не станет. Не зря же обещала себе в Москве, что в моей жизни не будет места женатым мужчинам, и сдержала своё обещание. Правда, через 400 лет назад и совсем в другом городе. «Ах да, и вот еще вспомнила я Эмми. Вы не возражаете, если я буду звать вас по имени?» Она покачала головой, губы тронула нерешительная улыбка. «Вы можете называть меня как угодно, Ваше Величество, я готова отзываться на любое придуманное вами имя». «Ну что же, Эмми, тогда у меня будет небольшая просьба. Вы позволите себя осмотреть врачу, королевскому лекарю Полю Нониусу». Расскажите ему о своём здоровье, словно вы на исповеди, а он священник, озабоченный спасением вашей души, вернее, тела. Затем покажите ему то, что нельзя видеть другим мужчинам. Роберт рассказал мне о вашей болезни. Леди Дадли, Эми, не отворачивайтесь. Я вздохнула, как же с ней сложно. Боже мой, да поймите вы, пол врач, поверьте, он не будет смотреть на вас озабоченным взглядом. Вы знаете, что в восточных гаремах есть такие мужчины, которые совсем не мужчины? Представьте, что он из их числа. Представили? Не помогает? Она покачала головой. Что бы еще придумать? Я склонилась над ней и прошептала. Знаете, Поль Нониус даже меня видел без одежды. Эми смущенно улыбнулась. Затем кивнула, кусая губы. Я... Я это сделаю. Благодарю вас, ваше величество. Я хмыкнула. За такое меня еще не благодарили. А теперь прощайте, леди Дадли. Я желаю вам примирения с мужем и скорейшего выздоровления. Сообщите, если надумаете присоединиться ко двору. Думаю, я найду вам место в своей свите. Если сделать ее фрейлина, это поможет держать в узде ее мужа, Да и мне будет проще свыкнуться с мыслью, что мы никогда не были и не будем вместе. Наконец я вышел за дверь, позволив Роберту пройти вовнутрь. Позвала врача. "Пол, вам придётся ещё раз осмотреть леди Дадли. Дело до крайности деликатное. Кажется, у неё какая-то женская болезнь, которая, возможно, стала причиной бесплодия. К тому же, она вызывает боли. Правда, Леди Дадли не подпускает к себе лекарей-мужчин, так что вам придётся притвориться бесплодным существом. Он покачал головой, затем пообещал, что придумает что-нибудь. И ему придётся что-то придумать, потому что до первой женщины, получившей высшее образование и ставшей врачом, мы с Леди Дадли доживём только если выпьем зелье бессмертия.